Глава двадцать третья. Вот ум недоверия. Шумиха и критика в печати, где усерствляли самые острые публицисты, и раздавалось много пронзительных голосов, сопровождались деятельностью нескольких десятков членов палаты общин при довольно грустных настроениях части нашего громадного большинства в палате. При таких обстоятельствах парламент и правительство легко могло быть свергнуто. если не путем голосования, то той силой общественного мнения, которая заставила Чемберлина отказаться от власти в мае 1940 года. Однако национальное коалиционное правительство, укрепившееся в результате реорганизации, проведенной в феврале, было прочным и непреодолимым как по своей силе, так и единством. Все его главные министры объединились вокруг меня, не имея и мысли, которая не была бы лояльной и здоровой. Казалось, что я сохранил доверие всех тех, кто с полным знанием дела следил за развитием событий и делил ответственность. Никто не поколебался, не было и признака интриги. Мы представляли собой сильную сплоченную группу и могли противостоять любой политической атаке и во имя общего дела пережить любое разочарование. Мы пережили много неудач и поражений: Малая, Сингапур, Бирма, проигранная Акинлеком битва в пустыне. Табрук, необъясненный, казалось, необъяснимый. Быстрое отступление армии в пустыне и потери всех наших завоеваний в Ливии и Килинаике. Четыреста миль отхода к египетской границе. Потери свыше пятидесяти тысяч солдат, убитыми, раненными и пленными. Мы потеряли большое количество артиллерии, боеприпасов, машин и всякого рода запасов. Мы и пять отступили к Мерсаматруху, к старым позициям. которые мы занимали за два года до этого. Однако на этот раз торжествовали Роммель и немцы, настойчиво продвигаясь вперед на захваченных у нас грузовиках, работавших на наших запасах горючего, и во многих случаях они вели огонь нашими же собственными боеприпасами. Всего лишь несколько переходов, еще одна удача, и Муссолини и Роммель вступят вместе в Каир или в его развалины. Все висело на волоске, и после поразительных поражений, которые мы понесли перед лицом действующих неизвестных факторов, кто мог бы предсказать, куда склонятся чаши весов? Положение в парламенте требовало быстрого разрешения обстановки. Однако казалось несколько затруднительным требовать от парламента нового вотума доверия через такое короткое время после вотума, который предшествовал падению Сингапура. Поэтому было очень кстати, когда недовольные члены парламента договорились между собой внести вотум недоверия в порядок дня палаты. 25 июня была внесена резолюция, сформулированная следующим образом: воздавая должное героизму и стойкости королевских вооруженных сил в исключительно трудных обстоятельствах, палата недоверяет центральному руководству войной. Резолюция была внесена от имени влиятельного члена консервативной партии сэра Джона Ордлоу Милна. Он был председателем влиятельного партийного финансового комитета, доклады которого, в случаях расточительности и неэффективности административного аппарата, я всегда изучал с большим вниманием. Комитет имел в своем распоряжении значительную информацию и обладал многочисленными связями с внешним кругом нашей военной машины. Когда было объявлено также, что резолюция будет поддержана адмиралом флота сэром Роджером Кейсон и бывшим военным министром Хор Белишей, то сразу стало очевидно, что был сброшен серьезный вызов. Действительно, в некоторых газетах и в кулуарах говорили о приближающемся политическом кризисе, который будет решающим. Я немедленно заявил, что мы предоставим полную возможность для публичного обсуждения и назначил его на первое июля. Сэр Джон Ордлоу Милн открыл прение, умело составленное речью, в которое он поставил основной вопрос. Эта резолюция не является атакой против офицеров на фронте. Это определенная атака против центрального руководства здесь, в Лондоне. И я надеюсь показать, что причины нашей неудачи в гораздо большей степени лежат здесь, чем в Ливии или в другом месте. Первая важная ошибка, которую мы сделали во время войны, Это объединение постов премьер-министра и министра обороны. Он распространялся о громадных обязанностях, возложенных на того, кто занимает эти два поста. В заключение сэр Джон заявил, «Палата должна ясно показать, что мы требуем найти такого человека, который отдал бы все свое время делу победы в войне, нес полную ответственность за все его вооруженные силы короны, И когда такой человек будет найден, то пусть палата поддержит его, чтобы он выполнял свою задачу, обладая силой и независимостью. Резолюцию поддержал сэр Роджер Кейс. Адмирал был обижен отстранением его с поста руководителя десантных операций, а еще больше тем фактом, что я не всегда был в состоянии принимать его советы, когда он занимал этот пост. Но ему мешала в атаке на меня его длительная личная дружба со мной. Он сконцентрировал свою критику главным образом на моих специальных советниках, имея в виду, несомненно, начальников штабов. По мере того, как принятия продолжались, критик играли все большую роль. Новый министр производства, капитан Оливер Литлтон, который отвечал на жалобы по поводу нашего снаряжения, пережил бурные минуты во время подробного отчета, который он сделал по этому поводу. Рядовые члены парламента, консерваторы, оказали правительству сильную поддержку. В частности, убедительную и полезную речь произнес Будби. Лорд Уинтертон, старейший член палаты, вновь оживил силу атаки и сконцентрировал ее на мне. Основное обвинение против правительства было суммировано бывшим министром Хор Белишей. В заключение своей речи он сказал «Подвиж, Мы, возможно, потеряем Египет, или может быть, мы не потеряем Египет. Я молю Бога, чтобы мы его не потеряли. Однако, когда премьер-министр, который говорил, что мы удержим Сингапур, что мы удержим Крит, что мы разгромили германскую армию в Ливии, когда я читаю, что он сказал, что мы удержим Египет, моя тревога усиливается. Как можно полагаться на суждения, которые столь последовательно оказывались неправильными? Палата общим должна решить это. Подумайте о том, что поставлено на карту. За первые сто дней мы потеряли нашу империю на дальнем востоке. Что произойдет в следующие сто дней? Пусть каждый член палаты голосует в соответствии с тем, что ему подсказывает совесть. Я выступил после этой сильной речи, закрывая прения. Палата была переполнена, естественно, я привел все доводы, какие у меня были. Эти продолжительные премии достигли сейчас последнего этапа. Какой это был замечательный пример неограниченной свободы наших парламентских институтов во время войны. Все, что можно было придумать или вспомнить, было использовано, чтобы ослабить доверие к правительству. Было использовано, чтобы доказать, что министры некомпетентны и чтобы ослабить их уверенность в своих силах. чтобы заставить армию не доверять поддержке, которую она получает от гражданских властей, чтобы заставить рабочих потерять доверие к оружию, которое они с таким усердием производят, чтобы изобразить правительство как группу ничтожеств над которыми возвышается премьер-министр, а затем подорвать его доверие к себе и, если возможно, доверие к нему нации. Все это изливалось по телеграфу и радио во все части света. вызывает горечь у наших друзей и восторг у всех наших врагов. Я сторонник этой свободы, которой не стала бы и не посмела бы воспользоваться никакая другая страна в период такой смертельной опасности, какую мы сейчас переживаем. Но дело этим не кончается. Я сейчас призываю палату общины обеспечить, чтобы оно этим не окончилось. Военные неудачи последних двух недель в Кренаике и Египте. Полностью изменили положение не только на этом театре, но на всем Средиземном море. Мы потеряли больше пятидесяти тысяч солдат, очень большую часть из них пленными, большое количество материалов. И несмотря на тщательно организованное уничтожение, большие запасы попали в руки врага. Роммель продвинулся почти на четыреста миль через пустыню и теперь приближается к плодотворной дельте Нила. Вредное влияние этих событий в Турции, Испании, Франции и во французской Северной Африке пока нельзя определить. В настоящий момент мы переживаем невиданные со времени падения Франции упадок наших надежд и перспектив на Среднем Востоке и на Средиземном море.、И、если бы кто-нибудь захотел извлечь выгоду из катастрофы и считал себя способным нарисовать картину в еще более мрачных красках, то он, конечно, может это сделать. Мучительная черта этой печальной картины заключается в ее внезапности. Падение Табрука с гарнизоном около двадцати пяти тысяч солдат в течение одного дня было совершенно неожиданным. Этого не ожидали не только палата и широкая публика, но и военный кабинет, начальники штабов и генеральный штаб армии. Этого также не ожидали генерал Окинлег и высшее командование на Среднем Востоке. Вечером накануне падения Табрука мы получили телеграмму от генерала Окенлека о том, что он выделил гарнизон, который, по его мнению, является достаточным, что оборонительные сооружения находятся в хорошем состоянии, что войска обеспечены запасами на девяносто дней. Была надежда, что мы сможем удерживать очень сильные позиции по линии соприкосновения наших войск с фронтом, которые были построены немцами и улучшены нами. от Эс-Салума до Халфайского прохода, от Капуца до форта Мадалена. От этих позиций под прямым углом назад проходит наша вновь построенная железная дорога. И мы больше не занимали, как это называют, фланговых позиций, обращенных спиной к морю, как это было на первых этапах новой битвы в Ливии. Генерал Оркенлег надеялся удерживать эти позиции до тех пор, пока мощные подкрепления, которые приближались к и отчасти прибыли, не позволят ему предпринять гораздо более энергичную попытку захватить инициативу для контрнаступления. Когда в воскресенье утром, 21 июня, я вошел в комнату президента, я был очень поражен, получив сообщение о падении Табрука. Мне трудно было поверить этому сообщению, однако через несколько минут прибыла телеграмма, адресованная мне лично из Лондона. Я надеюсь, палата поймет, какую острую боль это причинило мне. Она была усиленна тем, что я в это время выполнял важную миссию в стране, являющейся одним из наших великих союзников. Некоторые люди слишком легко приходят к заключению, что если правительство сохраняет хладнокровие и имеет крепкие нервы при неудачах, то его члены не воспринимают неудачи страны так остро, как их воспринимают независимые критики. Наоборот, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь ощущал большее горе или боль, чем те, кто несет ответственность за общее руководство нашими делами. Я был еще более огорчен в следующие дни, когда читал искаженные сообщения о настроениях в Англии и в палате общин. Палата не имеет никакого представления о том, как изображается ее заседание, по ту сторону океана. отдельные члены палаты или независимые, которые не представляют никакой организованной группировки политической силы, делают здесь запросы, выступает с комментариями, которые передаются по телеграфу дословно и которые часто совершенно честно воспринимаются как точка зрения палаты общим. Куларные сплетни, слухи из курительной комнаты и разговоры на Флит-стрит. Примечание. Улица в Лондоне, на которой расположена редакция многих английских газет, примечания автора, превращаются в серьезные статьи, которые как будто показывают, что вся основа английской политической жизни потрясена и колеблется. Этот парламент несет особую ответственность. Он присутствовал при зарождении бед, которые постигли мир. Палата должна быть постоянным стабилизирующим фактором в государстве. а не орудием, с помощью которого недовольные газеты могут пытаться создавать один кризис за другим. Для того, чтобы демократии и парламентские институты восторжествовали в этой войне, абсолютно необходимо, чтобы опирающееся на них правительство имело возможность действовать и рисковать, чтобы слуг короны не изводили придирками и ворчанием, чтобы вражеская пропаганда без нужды не получала пищу из наших собственных рук, и чтобы наша репутация не умалялась и не подрывалась во всем мире. И наоборот, воля всей палаты должна быть проявлена в наиболее важных случаях. Важно, чтобы не только те, которые выступают с речами, но также и те, которые наблюдают, слушают и судят, также считались фактором в мировых делах. В конце концов, мы все еще боремся за свою жизнь и за то, что нам дороже самой жизни. Мы не имеем права считать, что победа обеспечена. Она будет обеспечена лишь в том случае, если мы не отступим от своего долга. Трезвая и конструктивная критика или критика на закрытых заседаниях имеет свои большие достоинства. Однако долг палаты общин заключается в том, чтобы поддерживать правительство или сменить правительство. Если она не может сменить его, она должна поддерживать его. В военное время нет подходящего среднего курса. Я не прошу снисхождения ни к себе самому, ни к правительству Его Величества. Я принял посты премьер-министра и министра обороны после того, как всеми силами защищал своего предшественника, и в то время, когда жизнь империи висела на волоске. Я ваш слуга, и вы имеете право уволить меня, когда вам будет угодно». Чего вы не имеете права делать, так это просить меня нести ответственность, не имея полномочий для эффективных действий, нести ответственность премьер-министра, но быть зажатым с каждой стороны сильными людьми, как сказал один уважаемый член палаты. Если сегодня или в любое время в будущем палата прибегнет к своему несомненному праву, я уйду с чистой совестью и сознанием того, что я выполнил свой долг в меру своих способностей. В этом случае я попрошу вас только об одном – предоставить моему преемнику те скромные полномочия, в которых мне было отказано. Внесение этого вотума недоверия членами парламента, представляющими все партии, является значительным событием. Я прошу, чтобы палата не допустила недооценки серьезности того, что было сделано. Об этом трубили во всем мире в ущерб нашему престижу. И когда каждая нация, как друзья, так и враги, ждет, чтобы узнать, каково подлинное решение убеждения Палаты Общин, то последнее должна идти до конца. Во всем мире, в разных концах Соединенных Штатов, как я это могу засвидетельствовать, в России, в далеком Китае и во всех покоренных странах все наши друзья ждут, чтобы узнать, существует ли в Англии сильное и крепкое правительство. И поставлено ли под сомнение национальное руководство Англии или нет? Каждый голос имеет значение. Если число тех, кто нападал на нас, будет сводинок такой цифре, которой можно пренебречь, и если и хвотом недоверия национальному правительству будет превращен хвотом недоверия его авторам, тогда не заблуждайтесь в этом. Радостные возгласы послышаться от каждого друга Англии. и каждого верного слуги нашего дела, и похоронный звон разочарования прозвучит в ушах тиранов, которых мы стремимся свергнуть. Палата проголосовала. И резолюция недоверия, внесенная сэром Джоном Уордлоу Милном, была провалена четыреста семьдесят пятью голосами против двадцати пяти.